Глава тридцать Прорыв. Ворота разлетелись, Смирнов и Добрынин влетели внутрь. Пулеметы «Печенек» в их руках кажутся игрушечными. Добежать до входа в коттедж им не удалось. Шквал крупнокалиберного огня остановил и заставил искать укрытие. Два пулемета «Корт», заранее установленных на третьем этаже, начали работать практически одновременно. Стреляют очередями по несколько секунд, чтобы не допустить перегрева. Попадая по броне, пули рикошетит от костюмов. «Ратник-5» оказался способным выдержать многочисленные попадания крупного калибра. Изменив траекторию, Смирнов и Добрынин добежали до стоящих около вертолетной площадки нескольких внедорожников и укрылись за одним из них. Развернув пулеметы, наемники принялись поливать джип огнем – Крупный калибр с легкостью пробил тонкое железо насквозь. Машины стали разлетаться на глазах. В попытке огрызнуться шквальному огню Добрынин, не глядя, высунул оружие из укрытия и начал стрелять. Печенек выплюнул несколько пуль и замолчал. Вражеская пуля калибра 12,7 разбила ствольную коробку. «Сука! у хана!» — выругался Добрынин, отбросив сломанное оружие в сторону. Пробивая внедорожник, пули останавливались в броне костюма. Не хрен было высовывать, рявкнул Смирнов, сумевший сохранить пулемет. Матвей, а Хасанто подготовился, крикнул он, надрывая связки. Долго нам этот душ не выдержать. Семён, попробуй что-нибудь сделать. Смирнов не успел закончить начатую фразу, один из пулеметов замолчал. Спустя три секунды заткнулся второй. Семен не увидел лиц наемников из-за тумана, но теплые мозги, разлетевшиеся фейерверком, в прицел тепловизора увидел прекрасно. — Ты молодец, Семен, — воскликнул Смирнов. — Что видишь в доме? — Бегают по этажам, как муравьи. Похоже, их там больше 50. Подобраться к пулеметам у них не получится, — отозвался снайпер. — Если подберутся, я их сниму. — Пулеметы со всех сторон дома. Леха, меняйте позицию! — подал голос Матвей укрывшийся за баней, возле которого подорвал забор. Огромная территория участка мешает. Смирнов и Добрынин почти добежали до шлакоблочного гаража, когда два пулемета заработали вновь. Оба машинально прикрыли руками головы от пуль и продолжили бежать. Первый пулемет начал стрелять по бегущим целям, а второй ударил вслепую по лесу. «Какие настырные!» – сказал Семен, и через секунду первый пулемет вновь заткнулся. «Первый готов», — отчитался снайпер. «Сейчас нему второго». Пулемет успокоился только через 10 секунд. «Семен, почему так долго?» — спросил Добрынин. Прошло немного времени, но ответа не последовало. Никто из бойцов не увидел меткого выстрела, сделанного вражеским снайпером из глубины комнаты второго этажа. Пуля попала Семену в горло, и он умер, захлебнувшись собственной кровью». «Нет больше, семы. тихо пробормотал молчавший все время Леонид. Смирнов и Добрынин попытались высунуться из укрытия, но пулеметчики моментально среагировали на это. Мощные пули разнесли угол гаража. Желание подставляться пропало после первой попытки. а местонахождении Савельева наемники не знают. Он не выдал позиции. Третий грушник, Леонид Устьянцев, Лежит возле беседки. Трупы наемников еще теплые, поэтому засечь его в прицел тепловизора достаточно сложно. «Захлебнулась наша атака», — прорычал Смирнов. За годы службы он впервые оказался в подобной ситуации. «Привет, Савельев! Круто я твоего снайпера уделал! Не стоит волку тягаться с волкодавом!» — громкий голос Хасана разлетелся по территории участка. Он использовал систему оповещения, чтобы его было слышно на улице. «Честно не думал, что ты окажешься настолько глупым, что пойдешь в лобовую атаку», — продолжил Хасан. «Видимо, я тебе в последнюю встречу все мозги встряс!» Договорив, наемник расхохотался, смех эхом разнесся по ночному лесу. «Парни, можете начинать», — коротко скомандовал Смирнов. «Мы пока отдохнем».